60. Когда она приблизилась к дверям сарая, она заволновалась, как бы Арчи не начал лаять, так что она тихо повторяла его имя, пока медленно шла по темному саду. Он уже ждал ее, встав в стойку, виляя хвостом, и когда она вошла внутрь, его лапы сразу оказались у нее на плечах. Она положила свою сумку на скамейку и села на пол рядом с ним, и лабрадор тут же улегся и начал лизать ее руки. Он пах по собачьи, и его тело было тяжелым и очень теплым. Только когда она окончательно почувствовала себя в безопасности, устроившись рядом с собакой, она решила как следует подумать. Ее мать может пойти наверх и открыть дверь в ее комнату, чтобы пожелать спокойной ночи, или просто крикнуть ее снизу. Раньше она всегда заходила, они разговаривали. Это была приятная часть дня. Раньше. С тех пор никто нормально не разговаривал. Были только какие-то жуткие придушенные перешептывания, из которых она всегда исключалась. А если она задавала вопросы... Ей просто кидали пару слов. Никаких разговоров. После того, как умер ее отец, все стало еще хуже. Пес вытянул шею и обнюхал ее лицо своим мокрым носом. До всего этого она понимала, что Дэвид был самым важным, самым любимым, и что им интересовались больше, но она не возражала. Все было правильно. Он и правда был интересным и хорошим. Но как только он пропал, и она, по идее, должна была занять его место наверху, Вместо этого она начала отодвигаться все ниже, пока в конце концов не стала невидимой. Она любила их дом, теперь она его возненавидела. Повсюду висела плотная серая тишина, как будто ни воздух, ни солнечный свет не проникали больше внутрь в ставу самого дня. Но ее комната оставалась прежней, так что она сидела там. Она потянулась к сумке и достала оттуда печенье, хотя есть ей не хотелось но она взяла его так, что его нужно было съесть, к тому же больше делать особенно было нечего. Ее глаза привыкли к темноте, и она уже могла что-то разглядеть. Она точно не решила, как долго она будет оставаться в сарае. Они могут найти ее. Они могут никогда не найти ее. Она может выйти отсюда, когда сама захочет. Через какое-то время пес лег, и она легла рядом с ним, натянув одеяло с его лежанки на них обоих. Потом она разговаривала с Арчи. Пес время от времени тяжело вздыхал, И она продолжала говорить, пока все, что она думала и чувствовала, не ушло в глубину, не исчезло в темноте сарая среди инструментов и старых постеров с боевыми самолетами. Она немного поспала. Сначала ее разбудил свет, а потом звуки машин. Арчи встал и приготовился лаять, но она успокоила его. Она решила, что ее сарай сейчас обнаружат. В доме пирсов не было света, когда она пробиралась по саду, как и их машины на подъездной дорожке. Но никто не пришел. Люси приоткрыла дверь сарая и прислушалась. Она услышала еще больше машины голоса на улице. Увидела, как зажигаются яркие огни, словно прожектор на стадионе. Она почувствовала, что у нее внутри все дрожит от волнения. Арчи лег на место. Через какое-то время она последовала его примеру, а потом снова заснула, обняв руками песью шею.